Глава 22. Кис-кис-кис. Утром я проснулся отдохнувшим. Давно я так не высыпался. Солнце едва начало свой подъем, и я чувствовал, как вместе с ним во мне просыпается сила, а точнее энергия. Или это было ощущение чего-то хорошего. Такое часто присутствует, когда ждешь праздник. Настроение было приподнятым. Я даже начал напевать какую-то песенку. Из того своего старого мира. Пришлось даже остановиться и прислушаться к мотиву, чтобы вспомнить слова. Они тут же легли на знакомую музыку. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе». Стал напивать себе под нос. Я привычно начал разминаться. Кругов пятьдесят вокруг бани, взмахи руками, повороты корпуса. Сегодня все как-то иначе. Упражнения давались легко. Даже ненавистная растяжка. Я закончил зарядку боем с тенью и зашел в баню. С огромным удовольствием полоснул себя водой из катки и вытерся насухо полотенцем. Вот теперь я похож на человека и хочу жрать. Достал тушенку и прикинул запасы. Еды как раз должно хватить на три дня. Но здесь меня будут кормить. Лучше прикупить еще. Я даже не знаю, что будет у меня на пути дальше. «Ну что, морда?» – спросил я Лиса. «Проживешь на домашнем пару дней». Тот слегка пару раз шевельнул хвостом, но затем спокойно лег и отвел взгляд от банки. «Вот и правильно», – кивнул я. «Сейчас завтракать пойдем. Через минуту». С этими словами я сунул банку обратно в рюкзак и достал из нее карту. «Все, что я хорошо запомнил об этом мире, так это то, что от больших городов стоит держаться подальше. Так, значит, и будем строить маршрут. А уж те, которые не отмечены на карте, не являются большими. Путь я держал в город Йошкар-Ала. Я не преследовал какие-то определенные цели. Просто хотел посмотреть». «Если там и на километр лучше не подходить, то пойду в Казань или еще куда-нибудь. Двигаться буду в сторону владений царя. Вот так, ради эксперимента. Рано или поздно до него дойдет. Буду везде представляться и помогать людям. Если останусь живым, кто-то обо мне до да расскажет. А там встретимся, никуда нам не деться. На завтрак нам поставили большую сковороду с яичницей. Аня, жена Олега, пожарила ее на сале с помидорками». Рядом стояли свежие овощи и свежеиспеченный коровай хлеба. Лису досталась вшеная каша с рыбой. Не сказать, что он выиграл, когда променял тушенку на домашнюю еду. Уж я-то точно победил. Едва заставил себя остановиться. Много жрать не стоит. Уж с таким хищником охота может начаться в любое мгновение. Неприятно будет встречать тигра с полным животом. «Олег, вы скажите, а где у вас можно провизию в дорогу купить?» — спросил я, взяв в руки кружку чая. «А зачем покупать?» — удивился тот. «Неужто мы вас дорогу не соберем?» «Вот на том спасибо», — поблагодарил я. «Ладно, рассказывайте, где ваш хищник чаще всего обитает». «Да что там объяснять?» — махнул рукой тот. «Вы к пастуху нашему подойдите. Он, скорее всего, уже скотину по домам собирать начал. Скоро к нам зайдет. Аня сейчас коров пошла выгонять. Иди с ней». «Тигр всегда охотится на пастбище!» «Это вы так пастухов не напасетесь?» — хохотнул я пришедшему в голову каламбуру. «Этого просто так не проглотить!» — улыбнулся Олег. «Парнишка хоть и молодой, но шустрый, как ветер!» «Ну, в общем, сами скоро все увидите!» Я поблагодарил Олега, поднял свой рюкзак, сверху на шею повесил вал и пошел на выход. Анна действительно уже выгнала трех коров из сарая. Точнее, коровы две — Одна была еще совсем в телячьем возрасте. Как только появился пастух, я понял, о чем говорил Олег. Мелкий, щуплый паренек лет 13 постоянно вертелся вокруг стада на лошади. Коровы не очень-то хотели покидать уютное стойло. Но тот лихо поворачивал их в нужном направлении. Лошадь под ним казалась продолжением его тела. Она вела себя так, как если бы была его собственными ногами. Нет, парень не был инвалидом. Но такого управления четвероногим животным я еще не встречал. Он даже пинки некоторым коровам раздавал. Это было поразительно. Но больше всего меня удивило то, как кобыла зубами взяла за руку прямую тёлку и, потянув на себя, сдвинула её с места. Я даже глазам своим не поверен. «Здрасте, тётя В одно слово звонким голосом крикнул паренёк. «Привет, Петька!» – поздоровалась она. «Вы на какой луг сегодня?» «За враг, тётя также звонко крикнул паренёк. «А это кто?» – ткнул в меня пальцем. «А эта Петька, с тобой сегодня пойдет», — ответила та. «Это дядя Сумрак, он охотник, будет сегодня тигра убивать». Парень замер и начал пристально рассматривать меня, а потом заявил. «Да ладно, все знают, что Сумрак под два метра ростом и в плечах полтора». «Ха-ха-ха, не смог удержаться я. Да с чего вы это взяли-то? Как бы я тогда охотился при таких габаритах? А у вас ружье настоящее?» Быстро переключился мальчонка на более интересную тему. "А дайдите пострелять". "Конечно", кивнул с улыбкой я. "Вот если заметишь хищника раньше меня, тогда я тебе пистолет подарю". "Ха, считайте, что он уже мой", самодовольно усмехнулся тот и, отвесив лошадиной ногой легкого пинка одной из коров Ани, быстро промчался вперед, попутно подправив движение еще одной коровы. "Спасибо вам", поблагодарил я жену Олега. "Все было очень вкусно". «Ой, постойте!» – всплеснула руками она. «Я же вам обед собрала!» Она убежала домой и через секунду выбежала оттуда с узелком в руках. Обед она завернула в платок. Я едва не прослезился от умиления. Именно так мне делала бабушка, когда я с пацанами собирался на речку. Еще раз поблагодарив Аню, я двинулся за стадом. Далеко она не ушла. Корову вообще очень редко ускоряют движение». И как только они поняли, что обратного пути нет, придется идти за овраг, чтобы позавтракать. Они сами выбрали нужное направление. И Петька лишь изредка корректировал их, Но ну а ближе к самому оврагу он уже вовсю донимал меня вопросами и историями, которые слышал о моих подвигах. Вот никогда в жизни бы не подумал, что про меня станут небылицы подобные сочинять. Но жизнь людей однотипная, во всех мирах, во все времена. Сейчас в устах мальчишки я больше напоминал легендарного Илью Муромца, Хотя я на него смотрел, как на Человека-паука, если бы увидел его сейчас живую, Видимо, у мальчишки тоже какие-то таланты наподобие тех, что у большинства здесь живущих. По-другому я не мог объяснить то, как он управлялся с лошадью. Как только мы перешли овраг, Петька быстро остановил движение стада. Коровы опустили свои морды и принялись щипать сочную траву. «Мы стараемся одними и теми же полями пользоваться». «Земли здесь не очень много», – принялся объяснять мне мальчишка. «Мы на небольшом полуострове среди пустошей». «А тигр откуда чаще всего приходит?» – спросил я. «Да ему, по сути, все равно», – подумав, ответил тот. «Может, даже со стороны деревни зайти». «Понятно», – кивнул я и, достал бинокль, начал осматриваться. «Но вы его сегодня вряд ли увидите», – сказал паренек. «Он нападает раз в четыре дня. Иногда удачно, иногда нет. Еды ему точно на неделю всегда хватает». «Вот если за неделю не поймает никого, тогда каждый день приходить будет». «Это он так быстро ваше стадо выкосит», — сказал я, оторвавшись от бинокля. «Ну так он же не всегда коровами питается», — заулыбался тот. «И не так часто ему это удается, да и мы его подкармливаем, чтобы он совсем злым не был». «Вот это вы, конечно, хорошо придумали», — заулыбался я. «И что же тогда убить не смогли, если знаете, где еду положили?» «Он хитрый», — ответил паренек. Ближе, чем на тысячу метров, не подойдет, если засаду ставить. Ловушки на раз обходит. Да и чувствует он их, что ли? К еде не притронется, даже если в капкан положить. Потом он злой становится и на нас нападать начинает. Большой он, начал я дальше расспрашивать Петьку. Да не очень, подумав, ответил он, повиснув на шею лошади. Наклонился к земле и ладонью показал размер хищника. Вот такой примерно. Тигр был самого обычного размера. Примерно по пояс мне. Чуть больше или меньше. «Это уже не суть». «И хвост длинный?» — уточнил я. «Да, хвост как змея, длинный и лысый, только на конце шишка с шипами», — закивал паренек. «Сам-то он пушистый, зеленый такой, с черными полосками». «Вот террас!» — только и смог произнести я. Тигр же оранжевые!» «Так кто осенью?» — с удивлением ответил Петька. «Зимой белый, а весной коричневый. Вы что, тигра никогда не видели?» «Видел», — состряпал я умное лицо. «Это я тебя проверял. Врете вы всего!» – махнул рукой тут. «Пистолетик точно мой скоро будет!» «Ну-ну!» – усмехнулся я еще больше, раззадоривая его. Весь день мы провели на пастбище, и результата не достигли. Все, как и говорил паренек. По его прикидкам, хищник должен был появиться максимум завтра к вечеру, и то не факт. «Ну а нам-то что? Будем ждать. Смысла никакого не вижу, чтобы лазить по окрестностям и логово его искать». Хоть Петька и говорит, что все их земли можно за неделю обойти. Да и зачем ноги топтать, если зверь сам приходит? Наша встреча произошла на третий день. Все было как обычно. Аня выгнала телок из сарая, Петька на кобыле маневрировал между коров и мастерски управлял движением стада. Я получил свой обед, завернутый в платок, и мы пошли на очередное пастбище. Тигр появился ближе к вечеру. Ну и естественно, что мальчик первым его заметил. Это вообще была его основная работа. Заметить опасность и спасти стадо. Он даже вначале был рванул в сторону коров. По крайней мере, его лошадь уже была готова к прыжку. Лицо Петьки заострилось, глаза прищурились. Лошадь начала перебирать копытами, собираясь вот-вот сделать рывок. «Вон он!» – указал он пальцем в поле. «Где?» Я схватился за бинокль и принялся осматривать тот участок, куда указал паренек». «Да бросьте вы свои окна!» Глаза мальца горели азартом. «Вот, смотрите, видите большую сосну на границе с лесом? Она выше остальных выделяется?» «Да?» Кивнул я в ответ и попытался к ней присмотреться. «Нет, на нее смотреть не нужно. Взгляд относительно нее опускайте!» Продолжил объяснять малец. Я медленно стал осматривать указанное направление и, наконец, заметил его. Сразу же, подняв бинокль к глазам, я принялся рассматривать хищника. Тигр спокойно сидел и рассматривал нас с Петькой. Он не принял охотничью позу, не прижимался к земле, просто сидел на заднице и смотрел на нас. Сзади него действительно извивался змею и хвост. Он как будто жил отдельной жизнью. То сворачивался кольцами, то приподнимался над травой эдаким подобием кобры. И тигр действительно имел зеленый цвет шкуры, с черными полосками, ну прям шерстяной арбуз. Я сунул бинокль в специальный нагрудный карман и перехватил поудобнее вал. Но когда я навел прицел на нужное место, то увидел только примятую траву. Цель ушла. «Петь, не заметил, куда он делся?» Спросил я. «Этого пойми, попробуй!» Парень внимательным взглядом из-под ладони осматривал поле. «Это он специально показался. Хрен его просто так заметишь!» «Ты не выражайся при взрослых!» Одернул я заговорившегося пацана. «Дядя Сумрак, вон он!» Снова указал направление Петька. На этот раз я попробовал вначале рассмотреть хищника невооруженным глазом. Удалось. Я схватил вал и приложился к прицелу. Нет, далеко. За восемь сотен метров я его не возьму. Вот только теперь тигр вел себя иначе. Едва я поднял автомат, как он тут же пригнулся и в одно движение скрылся в высокой траве. Следом за ним, извиваясь, спрятался хвост. Да и поза его сейчас уже больше напоминала охотничью. Води стадо, Петька», – тихо сказал я парню. «Только не спеши». «Делай все так, будто вы просто домой собираетесь». Паренек кивнул и тут же ускакал к стаду. «Ну, ей-богу, кентавр какой-то! Может быть, именно таких умейцев и имели в виду древние, когда рисовали полуконя получеловека?» Я же принялся наблюдать дальше, попеременно то в прицел, то невооруженным глазом. Наконец, я снова заметил его. Тигр находился уже в пяти сотнях метров от меня. Он прижался к самой земле и был готов к прыжку». Вот только охотиться он решил не на корову и не на пастуха. Его взгляд был направлен в мою сторону. Видимо, действительно умная скотина. Решил устранить меня первым, как самого опасного. «Ну давай, потягаемся», – пробормотал я. Лис вместе с Петькой сгоняли коров в одну кучу. Понравилось Фоксу это занятие. А я и Тигр уже приготовились к атаке. Перевожу вал в режим одиночной стрельбы. Точка на голову, выстрел. Автомат бьет в плечо. Но хищника уже нет на месте. Он мчится в мою сторону прыжками. Направление движения хаотичное. То два влево, один вправо, то по прямой, то снова резкая смена направления. Я безуспешно плюю свинцом, понимая, что одиночными мне его не взять. И перевожу флажок на стрельбу очередями. Тигр понял, что я стал еще более опасным. И в несколько огромных прыжков скрылся в кустарнике. Листья дрогнули от попадания пуль, но скорее всего без результата. Снова осматриваюсь. Петька уже погнал стадо вон, и скорость его была далека от спокойной. Коровы, почувствовав опасность, перешли на бег, и теперь лис оказывал пареньку очень хорошую поддержку. Краем глаза я заметил хвост, который метнулся в их сторону. Скинул автомат и дал очередь в том направлении. Тигр тут же перешел на прыжки и помчался в сторону леса. «Ведь уйдет же, гад!» – подумал я и побежал за ним. Как только я вломился в подлесок, тут же понял свою ошибку. Тигр вовсе не убегал, он и не собирался уходить. Хищник продолжал охоту, всего лишь сменив тактику. Изобразив из себя жертву, он нырнул в подлесок и затаился в зарослях папоротника. А как только я выскочил вслед за ним, тут же заработал по стволу автомата тяжелым набалдашником. Он хлестнул своим хвостом прямо из укрытия. От неожиданности автомат выскочил из рук. Обратным движением своего оружия тигр зацепил вал и рванул на себя. Я едва успел слегка пригнуться, чтобы не полететь кубарем в траву. Ствол улетел в траву метров на десять, а тигр быстрым движением выпрыгнул на поляну. Теперь он пристал передо мной во всей своей красе. В буквальном смысле издеваясь надо мной, хищник начал свой смертельный танец с жертвой. Пригнул шею к земле, приподнял задницу, хвост метнулся ко мне с одной стороны, тигр с другой». Все, что мне оставалось, уйти в кувырок прямо под удар хвостом. Едва приземлившись, я выхватил Стечкин и тут же выдал очередь на всю обойму по цели. Рык огласил всю окрестность, подтверждая мое попадание. Вот только времени на перезарядку у меня уже не оставалось. Автомат валялся далеко, пистолет пуст. Но у меня есть последний аргумент. Меч. Тот самый, что спас меня однажды в битве с рысью. Разозлившийся хищник снова повторил свой маневр. Только на этот раз он пустил хвост по прямой. Сам же, пригнувшись и указав левое направление прыжка, метнулся вправо. Я даже не понял, как он это сделал, но двигаться мы начали одновременно. Шелест клинка покидающего ножны, утробный рык хищника, свист разрубаемого воздуха, сильный удар в руки. Все, бой окончен. Падая, тигр все еще продолжает движение, а я не успеваю уйти. Споротая брюха вываливает свое содержимое прямо на меня. «Скользкие, противные, теплые кишки падают мне на лицо и руки, а я падаю на землю от того, что у меня врезается мертвая туша весом под центнер». Кое-как свалив себя эту тушу, вылезаю на свежий воздух и прямо затылком чувствую движение. Меч все еще в моих руках. Он хоть и в крови, но кожаная рукоять не скользит. В меня кнутом летит все еще живой хвост с шипастым навершием. Здесь уже проще. Шаг в сторону и рубящее движение сверху вниз». Костяной овал падает на землю, а обезглавленный шланг начинает пляску. Извивается, брыжит кровью, ну точно как змея. Руки затрясло. Начался отходняк. «Не я себе!» – послышался звонкий возглас из кустов. «Пистолет не получишь!» – пригрозил я. «Вот только еще раз от тебя такое услышу!» «Прости, дядь Сумрак!» – потупил взгляд Петька. «Пацаны офигеют, когда я им это расскажу!» «Еще бы!» – усмехнулся я. «Воды дай!»